«А потом, — предположил Васко, — террористы взорвут немного бетона на дамбе, просто для того, чтобы показать, что они не шутят». «Ничего подобного», — возразил Ван Эффен. «Преступники не будут действовать так грубо. Идея привести взрывчатку принадлежит Ангеле. Ромеро — не только блестящий организатор, он еще и очень осторожный человек». Я уверен, что взрывчатку наш друг привез на случай, если что-то пойдет не так, как предполагалось. Я уверен, что Брайан знает о том, как обращаться с гидравлическими воротами не хуже того, кто их изобрел. «ФФФ просто откроет ворота шлюза». «А что, если власти отключат подачу электроэнергии?» — спросил Васко. «Что тогда? Будут взрывать?» Там должны быть автономные генераторы. О'Брайен ими и займется. С точки зрения безопасности страны, шлюзовые ворота Харрингвлита — самые важные из всех устройств подобного типа в Голландии. Для нашей страны эти ворота — вопрос жизни и смерти. Представьте себе, что ворота-шлюза открыты при низком приливе, и вдруг прекращается подача электроэнергии. «Да дамба просто не может зависеть от одного источника питания», — уверенно заявил Ван Эффен. «Сейчас очень важно то, что самуэльсон и Ангели подробно познакомили нас со своим планом», — заметил Васко. Джордж потёр руки. «А теперь мы составим наши собственные планы». «Да». «Теперь мы составим наши собственные планы», — согласился Ван Эффен. Минут сорок спустя после того, как Васко спустился в гостиную, к нему присоединился Самуэльсон. Васко сидел у радиопередатчика и лениво листал журнал. При появлении Самуэльсона он поднял голову. «Как дела, лейтенант?» «Без изменений. Я вызывал Илли Сакера четыре раза». Не через двадцать, как вы просили, а через каждые десять минут. Ничего. — Все милости веши, Боже! — воскликнул Самойльсон. Прошел в бар и принес оттуда две рюмки с джинном. И Луисакер жутко опаздывает. Что, черт возьми, могло с ним случиться? — Я думаю, мистер Самойльсон, что он не взорвался, иначе мы бы об этом уже знали. — Давайте предположим, что наш друг попал в аварию или у него что-то сломалось. — Предположим также, что он не умеет обращаться с радио. — Что бы вы на его месте стали делать, сэр? — Нашел бы ближайшую телефонную будку и позвонил нам. В этой стране и шагу не ступишь, не наткнувшись на дом с телефоном или на уличную кабинку. — Совершенно верно. «А Илвисакер знает, какой у вас здесь номер телефона?» Самуэльсон внимательно посмотрел на Васко и задумчиво сказал, «Он здесь никогда не был?» «Подождите!» Шеф ФФФ поспешно вышел из комнаты и через минуту вернулся. Лицо его было мрачным. Все пришли к выводу, что Илвисакер не знает этого номера. «Но он точно знает, как сюда доехать?» «Ну, разумеется. Мы решили послать двух человек на хорошей машине, чтобы его разыскать». «Большое спасибо, лейтенант. Я рад, что хоть у кого-то голова работает». «Мне продолжить попытки установить связь, мистер Самуэльсон?» «Шансов очень мало, не так ли?» Васка пожал плечами. «Очень мало, но мне все равно нечего делать». «Большое спасибо, лейтенант!» — поблагодарил его Самуэльсон и принес еще одну рюмку джину. «Таким мозгам, как у вас, такой пустяк не повредит!» «Это очень любезно с вашей стороны. С вашего позволения, я выпью это на веранде. Здесь что-то жарко стало». «Конечно, конечно!» — Самуэльсон поспешно вышел из комнаты. «На розыске грузовика...» отправился БМВ темно-серого цвета с антверпенскими номерами. Васко наблюдал, как машина исчезла за углом, задумчиво допил джин и вернулся в гостиную. Там он подошел к передатчику, изменил частоту и диапазон волн, потом тихо сказал по-фламандски «Запись». Он говорил не более 12 секунд. Потом вернулся на прежнюю волну и попробовал вызвать Илвисакера. Пройдя в бар, Васко вновь наполнил свою рюмку и опять сел на стул возле передатчика, просматривая журнал. Он снова и снова вызывал пропавший грузовик, но ответа все не было — Васко все еще пытался установить контакт, когда вошел Самуэльсон. Он посмотрел на лейтенанта, прошел в бар и вернулся с двумя полными рюмками. — Я знаю, что я нарушаю собственные правила, но вы заслуживаете поощрения, а мне сейчас просто необходимо выпить. — Ничего, глухо. Я знаю, что мистер Данилов старается не задавать лишних вопросов, но я человек военный, то есть довольно прямолинейный, поэтому все же спрошу. Насколько важны для вас эти атомные ракеты? Какова вероятность их использования? Они нужны нам почти исключительно для того, чтобы оказывать психологическое воздействие. Но если потребуется, я использую их. чтобы взорвать подходы к дамбе с севера и с юга. — но для чего? Ни одному военачальнику в Нидерландах и в голову не придет атаковать Харенгвалицкую дамбу. — Правительственные войска не станут ее бомбить? — Нет, никогда. — Истребители? — Нет. У вас не только есть военный вертолет, который может вступить в бой с любым истребителем, у вас есть ракеты, земля-воздух. Более того, у вас будет большое количество заложников, жизнями которых никто не станет рисковать. Так в чём проблема? Что ещё может сделать правительство? Послать эсминцы, торпедные катера? Ракеты «Земля-воздух» наводятся по тепловой струе от двигателей? От них невозможно уйти? Значит, никаких бомбардировщиков не будет? — А что будет, если они прорвут плотину? — Ну, конечно. — Все, больше нет смысла пытаться. Пожалуй, нам обоим следует отдохнуть перед обедом. Васко кратко должил Ван Эфену и Джорджу о том, что произошло. Ван Эфен сказал, — Значит, ты считаешь, что Самуэльсон убежден в собственной неуязвимости? — Благодаря тем двоим, что отправились на розыске Илвисакера, у нас на дамбе будет на двух противников меньше. А это были крепкие ребята. Кого ты уведомил? Роттердамскую полицию. Мне кажется, Джордж, что мы еще можем сделать из него полицейского. Итак, у нас есть еще час или около того до обеда. «Вздремните за меня! Четыре порции джина это многовато для моей хрупкой комплекции!» «Что ты сказал?» «Голландское гостеприимство! Ну ты же знаешь, что это такое!» Обед был неплохой, но прошел не очень весело. Самуэльсон старался выглядеть веселым, но он очень беспокоился о судьбе своих ядерных ракет. Его беспокойство было настолько явным, что последние полчаса обед проходил в полном молчании. После кофе Самуэльсон спросил ван Эффена, «Как вы думаете, могло ли так случиться, что Илли Сакера и его людей арестовала армия или полиция?» «Очень маловероятно. Я не понимаю, почему это могло произойти». — Безопасность у вас обеспечивается на должном уровне. — Но даже если бы это произошло, вопрос в том, стали бы говорить Илве Сакер и его люди. — о Дамбе в Харен гулять? Нет. До прибытия сюда никто, кроме Риордена, Ангели, Данекена и О'Брайена, не был в курсе наших планов. Самуэльсон слегка улыбнулся. — Это все ваш любимый принцип — знать только то, что нужно для дела. — Я не хотел бы, чтобы мои слова прозвучали слишком цинично или равнодушно. — Но какого черта вы в таком случае беспокоитесь? — спросил Ван Эфен.